но глаза от Света не отвел. Санитар посветил с полминуты, поглядел на его зубы, на только что заживший рубец поперек носа, на пантеру, вытатуированную на плече, а потом ему стало не по себе, и он отвел Свет. Снова нагнулся и занялся своим делом пыхтя и кряхтя, как будто это стоило страшного труда отковыривать старую жвачку. Обязанность ночного санитара... Легтя объяснил он, как бы дружелюбно, «Поддерживать чистоту вокруг кровати среди ночи?» «Макмерщи. У нас бумага вывешена, называется «Перечень обязанностей». Там сказано «Чистотой». Надо заниматься круглосуточно. Ты мог бы заняться своей круглосуточной, пока мы не легли, а не сидеть перед телевизором до половины одиннадцатого, как думаешь?» мадам ваша знает, что вы почти всю смену смотрите телевизор, как думаешь, что она сделает, если узнает? санитар поднялся и сел на край моей кровати, улыбаясь и хихикая постучал фонариком по зубам. его лицо осветилось как тыквенная голова со свечкой, которую носят в день всех святых только черное. я тебе вот что скажу про резинку он наклонился. МакМёрфи, как к старому приятелю. «Сколько лет не мог понять, откуда у вождя резинка. Денег на магазин нет. Чтобы кто ему дал, я не видел. У дамочки из Красного Креста не просит. Ну, я следил, наблюдал. за на, погляди». Он встал на колени, поднял край моего покрывала и посветил под кровати. «Ну как? Могу спорить, он эти кусочки по тысяче раз жевал». Это развеселило МакМёрфи. Он посмотрел и засмеялся. Санитар поднял пакет, стряхнул и они еще посмеялись. Санитар сказал МакМёрфи спокойной ночи, загнул верхушку пакета, как будто там был завтрак, и ушел куда-то прятать его на потом. «Может, — шепнул макмерши ты мне вот что скажи, и запел песенку старую. Когда-то ее все знали, если жвачку ты налепишь на железную кровать. Сперва я страшно разозлился я решил, что он насмехается надо мной, как остальные. Будет жвачка завтра мятой, как сегодня, отдавать, шепотом пел он. Но чем больше я об этом думал, тем смешнее мне становилось. Я сдерживался, но чувствовал, что сейчас рассмеюсь не над песней Макмёрфи, а над самим собой. Я извёлся без ответа, кто бы мог растолковать. Будет завтра жвачка мяты, как сегодня отдавать. Он тянул последнюю ноту и щекотал меня ею, как пёрышком. Я не выдержал, прыснул и сразу испугался, что рассмеился и не смогу остановиться. Но тут... Макмерфи вскочил в кровать и стал рыться в тумбочке, я замер. Я стиснул зубы, и я не знал, что мне теперь делать. Давным-давно люди не слышали от меня ничего, кроме рева и кряхтения. Он захлопнул тумбочку с таким грохотом, словно это была дверца топки, он сказал «На, мужик!». И что-то упало на мою кровать, маленькая размером с ящерицу или змейку. Лучше фруктовой ничего пока нет. Выиграл у Сканлана в расшиша и залез в постель. И не успев сообразить, что делаю, я сказал ему спасибо. Он сперва ничего не ответил. Он лежал, облокотившись на подушку и смотрел на меня, как перед этим на санитара, ждал, что я скажу дальше. Я нашел на покрывале резинку, поднял и сказал ему спасибо. Получилось не очень хорошо, потому что горло у меня пересохло, и язык скрипел. Он сказал, что я маленько разучился и захохотал. Я хотел засмеяться вместе с ним, но вместо этого заверещал, как молодой петушок, когда он хочет закукарекать. Похоже, было больше на плач, чем на смех. Он сказал мне, чтобы я не торопился, что если хочу потренироваться, у него есть время до половины седьмого утра. Он сказал, что у человека, который так долго молчал, «Наверное, найдется, о чем поговорить», а потом лег на подушку и приготовился слушать. Я думал, чтобы сказать ему, но в голову приходило только такое, о чем не скажешь, потому что на словах получается неправильно».